Глава восемнадцатая. Тюлень, у которого был слишком длинный язык. В зоологическом саду царила глубокая тишина. Сторож спал в слоновнике, подложив под голову как подушку хобот слона. Он спал очень крепко и не проснулся, когда Чипалин и Смедведем тихонько постучались в дверь слоновника. Слон осторожно переложил голову сторожа на солому. Вытянул хобот и, не сходя с места, открыл дверь, пробормотав «Войдите». Наши двое друзей вошли, озираясь. — Добрый вечер, сеньор слон, — сказал Чаполина. — Извините, пожалуйста, что мы потревожили вас в такой поздний час. — О, ничего, ничего, — отвечал слон. — Я еще не спал. Я пытался отгадать, что может сниться моему сторожу. По снам можно узнать хорош человек или дуреон. Слон был старым индийским философом. Иму всегда приходили в голову очень странные мысли. Мы просим вашей помощи, продолжала Чиполлино, потому что знаем, как вы мудры. Не можете ли вы посоветовать нам, каким образом освободить из плена родителей вот этого медведя, моего друга? Что ж, задумчиво пробормотал старый слон. Пожалуй, я и мог бы дать вам совет, но только к чему это? В лесу не лучше, чем в клетке, а в клетке не хуже, чем в лесу. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что каждый должен оставаться на своем месте. Впрочем, если вы уж очень этого хотите, добавил он неожиданно. Я могу вам сказать, что ключ от клетки с медведями находится в кармане у этого спящего человека, моего сторожа. Я попытаюсь вытащить ключ, не разбудив его. Сон у него крепкий. Надеюсь, сон ничего не почувствует. По правде сказать, Чиполлино и медведь сильно сомневались в успехе этой сложной операции, однако слон так ловко и осторожно действовал своим послушным и гибким орудием хоботом. Что сторуши в самом деле ровно ничего не почувствовал. Вот вам ключи, сказал слон, вытаскивая кончик хобота с ключами из кармана сторуши. Только не забудьте, пожалуйста, принести мне их потом обратно. Будьте спокойны, сказал Чиполино, и примите нашу искреннюю благодарность. А вы не хотели бы бежать вместе с нами? «Если бы у меня когда-нибудь было намереннее бежать, то я, разумеется, не стал бы ждать вашего прибытия и вашей помощи. Желаю успеха!» И вновь положив голову сторожа на хобот, слон стал нежно покачивать ее, чтобы покрепче усыпить своего тюремщика и не дать ему проснуться раньше времени. Чипалина и медведь выскользнули из слоновника и направились к той клетке, где жили медведи. Они старались ступать как можно тише, но не прошли и нескольких шагов, как их кто-то окликнул: "Эй, эй, сеньор!" "Шш", испуганно прошептал Чипалина. "Кто это меня зовет?" "Шш", повторил хриплый голос. "Кто это меня зовет?" "Да не поднимай шума, сторож проснется." Голос подхватил: Не поднимай сторожа, шум проснется. Ах, я дурак, дурак! Добавил он тут же: Я все перепутал. Да ты ж попугай, прошептал Чипалин на медведя. Он повторяет все, что слышит, но так как он ничего не понимает из того, что слышит, то часто говорит все на выворот. Впрочем, он добрый малый, никому не желает зла. Медведь вежливо поклонился попугаю и спросил его. «Не скажете ли, сеньор попугай, где здесь клетка с медведями?» Попугай повторил. «Не скажете ли, сеньор медведь, где здесь клетка с попугаями? Ах, я дурак, дурак, я опять сбился!» Видя, что от попугая толку не добьешься, друзья тихонько пошли дальше. Из-за решетки их окликнула обезьяна. «Послушайте, сеньоры, послушайте!» «У нас нет времени!» — ответил медведь. «Мы очень спешим!» «Уделите мне только одну минутку. Вот уже два дня, как я пытаюсь разгрызть орех, и мне это никак не удается. Помогите мне, пожалуйста». «Подождите немного. На обратном пути мы вам поможем», — сказал Чаполина. «Эх, это вы только так говорите», — сказала обезьяна, покачав головой. «Да ведь, впрочем, я только так для разговора. На что мне этот орех? Да и все орехи в мире. Я бы хотела снова быть в моем родном лесу, прыгать с ветки на ветку». и швырять кокосовые орехи прямо в голову какому-нибудь путешествующему бездельнику. Для чего ж тогда и растут кокосовые орехи, если в лесу нет обезьян, которые бы могли запустить орехом в чью-нибудь голову? Нет, я спрашиваю вас, для чего же нужны путешественники, если некому стукать их кокосовыми орехами по голове? Я уже не помню, когда это я в последний раз попала орехом в бритую красную голову приезжего незнакомца. Так приятно было целиться в эту голую макушку. Я помню, как над Чаполиной медведь были уже далеко, и не слышали больше ее болтовни. «Обезьяны», — сказал Чаполина медведю, — «очень легкомысленные и вздорные особы. Они начинают говорить об одном, потом о другом, и никогда нельзя сказать, чем кончится их болтовня. Однако я от души жалею эту бедняжку. Почему ей не спится? Думаешь, потому что не может разгрызть орех? Нет». Она не спит потому, что тоскует о своем далеком юге, о горячем солнце, о кокосовых пальмах и бананах. Лев тоже не спал. Он посмотрел на проходящих уголком глаза, но даже не повернул головы, чтобы узнать, куда они идут. Это был благородный и гордый зверь, и его ничуть не интересовало, кто проходит мимо его решетки и по каким делам. Наконец Чаполин и Медведь добрались до медвежьей клетки. Бедные старики сразу узнали своего мохнатого сына, они протянули к нему лапы и стали целовать его сквозь решетку. Пока они целовались, Чаполин открыл дверцу клетки и сказал, «Да перестаньте же вы плакать, клетка ваша открыта, и если вы этим не воспользуетесь, пока не проснется сторож, не мечтайте больше о свободе». Когда в конце концов оба пленника вышли из клетки, они бросились обнимать своего косолапого сына, от которого их больше не отделяли железные пруть и решетки. Крупные слезы текли по их мохнатым щекам. Чаполлино был растроган до глубины души. «Бедный мой отец», — думал он, — «я тоже буду без конца целовать тебя в тот день, когда мне удастся распахнуть двери твоей тюрьмы». «Пора, пора уходить», — — сказал он медведям негромко, но внятно. — Нам нельзя медлить. Но старики захотели сначала попрощаться с семьей белых медведей, живших около пруда. Потом пожелали заглянуть к жирафу, который, однако, в это время крепко спал. Спали и другие животные. Но весть об уходе медведя вскоре облетела все уголки зоологического сада и разбудила его обитателей. Медведя здесь очень любили. Впрочем, и у них нашли свороги. Так, например, их терпеть не мог тюлень, который считал их ближайшими родичами белых медведей. Узнав, что медведи убежали из клетки, тюлень начал так громко реветь, что разбудил сторожа, все еще спавшего с ладким сном. Что случилось? спросил он услана, зевая. Право не знаю. задумчиво ответил старый мудрец. Да и что может случиться? В мире больше не случается ничего нового. Значит, ничего нового не произошло и сегодня ночью. Это только в кино. Каждые десять минут происходят какие-нибудь приключения. Может быть, ты и прав, согласился сторож. Но все-таки надо поглядеть. Едва он вышел из слоновника. как наткнулся на беглецов. «Караул!» — закричал он. «На помощь!» Проснулись все его помощники и в несколько минут оцепили зоологический сад. Бегство стало невозможным. Чаполина и трое медведей бросились в пруд и притаились, высунув из воды только головы. К несчастью, они попали в тот самый пруд, где жил тюлень. «Хе-хе-хе!» — злорадно засмеялся кто-то за их спиной. «Хе-хе-хе!» Это и был тюлень собственной персоны. Надеюсь, сеньоры позволят мне посмеяться немного, сказал он. У меня сегодня очень хорошее настроение. Сеньор тюлень, попросила его Чипалина, дрожа от холода. Я понимаю ваше веселье, но неужели вы находите возможным смеяться над нами в ту минуту, когда нас разыскивают? Вот это-то меня и радует. Я сейчас позову сторожа. И попрошу его выудить вас из пруда, ведь вы же не водоплавающие. И тюлень в самом деле направился к другому берегу, звать сторожа его помощников. Медведи мгновенно выудили и не двух, а целых трех. Это очень удивило сторожа, но еще больше он удивился, обнаружив среди медведей какое-то существо неизвестной породы, которое однако заговорило человечьим языком. — Синьор-сторж, как видите, это явно недоразумение. Я не медведь. — Я и сам это вижу. — Ну что ж ты делал в пруду? — Я купался. — Тогда я прежде всего тебя оштрафую, потому что в общественных местах купаться строжайше воспрещено. У меня нет при себе денег. Но если вы будете так любезны... — Я вовсе не любезен, и пока не получу из тебя штраф, и ты посидишь у меня в клетке с обезьянами. — Я не могу. Ты там проведешь ночь, а утром мы посмотрим, что с тобой делать. Обезьяна радушно встретила гостя и, не дав ему опомниться, принялась болтать также без связности и путано, как и раньше. Я рассказывала вам, говорила она раскачиваясь на хвосте, о путешественнике с красной и бритой головой. Если я говорю, что у него голова была красная и бритая, — Значит, так оно и было. Я никогда не вру. То есть вру только в случае крайней необходимости. Однако я люблю приврать. Да-да, у вранья какой-то особый приятный вкус. Иной раз... — Послушайте, — попросила Чаполина, — не могли бы вы отложить свои признания до завтрашнего утра? Мне очень хочется спать. — Может быть, спеть вам колыбельную? — предложила обезьяна. — Баюшки, баю... — Нет, спасибо, я и так засну. Прикрыть вас одеялом, но ведь здесь нет одеял, конечно нет, пробурчала обезьяна. Я это предложил из вежливости, но если вы хотите, чтобы я была невежлива, то пожалуйста. Сказав это, обиженная обезьяна повернулась к нему спиной и замолчала. Чиполлино, конечно, воспользовался наступившей тишиной, чтобы немедленно заснуть. Напрасно обезьяна ожидала, что Чиполлино попросит ее обернуться, не дождавшись его просьбы. Она решила сменить гнев на милость и снова заговорить с ним. Однако, повернувшись к мальчику, она увидела, что он крепко спит. Еще больше разобидевшись, обезьяна ушла в уголок, свернулась в клубочек и принялась наблюдать за спящим. Чаполина пробыл в обезьянней клетке целых два дня. Чаполина. Дети, которых приводили в зоологический сад их мамы и няньки, смотрели на него с восхищением. Они никогда еще не видели обезьяны, одетые так же, как и они сами. Только на третий день бедному Чиполлино, которого в конец извела соседка-обезьяна, удалось послать записочку вишенки. Тот приехал в город с первым же поездом, заплатил за Чиполлино штраф и освободил его из плена. Пересчитав деньги, сторож сердечно попрощался со своим пленником и даже попросил его почаще заглядывать в зоологический сад. «Ладно, ладно», — ответил Чиполлино, торопясь на поезд. По дороге он прежде всего справился у вишенки о своих друзьях, оставшихся в пещере, и очень встревожился, узнав, что они бесследно исчезли. «Не понимаю», — сказал он, пожимая плечами, — В этом убежище они были в полной безопасности. Что же заставило их покинуть пещеру?